Глава 16. Он появился на пороге гаража однажды утром. Тонкие черты лица, проницательный взгляд, черные вьющиеся волосы. Ему стало известно, что Лена ищет учителя для будущей школы, и он хотел бы предложить свою кандидатуру. Лена удивлена. Во время своих хождений по инстанциям ей пришлось преодолеть множество препятствий, и она никак не ожидала, что кто-то явится к ней сам. Она приглашает молодого человека пройти в помещение, где ведутся работы, предупредив, что ему стоит быть осторожным и не касаться свежевыбеленных стен. Снаружи, в освобожденном от мусора дворе, около баньяна тренируется бригада. Девушки под присмотром Прити отрабатывают один из приемов ниша строкалы, который она им только что показала. Лена предлагает незнакомцу сесть на черпой, а сама садится напротив. «Молодому человеку не больше 22-23 лет. Он родом из соседнего предместия. Недавно получил диплом университета Чиннай», — поясняет он. «Зовут его Кумар». На тамильском языке это слово означает «принц», но благородного в нем, кроме этого имени, ничего нет. Он появился на свет в результате смешанного брака. Его отец Далит, мать — из касты брахманов. Необычное сочетание думает Лена, даже немыслимо, учитывая, что в стране межкастовые браки запрещены, а иногда даже караются смертью. Нет числа убийствам чести, которые совершаются в семьях, принадлежащих к так называемым высшим кастам, где родители предпочитают убить своего ребенка, чем допустить его брак, считающийся позорным. Все помнят трагическую историю, которая широко освещалась в СМИ. Пара студентов решила бежать, чтобы свободно любить друг друга, но их поймали пятеро мотоциклистов, вооруженные ножами и саблями. Юноша скончался от полученных ран, но его возлюбленная, тоже сильно пострадавшая, выжила. Следствие установило, что нападавшие действовали по заказу ее отца. Суд первой инстанции его осудил, но впоследствии он был оправдан. Что касается дочери, она до сих пор находится под охраной полиции. Такие истории не редкость, чего не скажешь про историю Кумара. Его родителям не пришлось опасаться за свою жизнь, но мать его была отвергнута и своими близкими, и Кастой. И вот уже 30 лет не имеет с ними никаких контактов. Вот так предательство Касты не остается безнаказанным. Своих так просто не бросают. Сегодня Кумар хочет вернуться в родную деревню, чтобы дать детям то, что он получил сам, солидное образование и возможность расти. Лену трогает рассказ молодого человека, который, похоже, обладает всеми требуемыми качествами. Доброжелательный, умный, бегло говорит по-английски. Ему известно, что такое быть неприкасаемым. К тому же он жаждет поделиться знаниями, которые веками присваивали себе, культивировали и ревностно охраняли высшие касты. И послужной список у него образцовый. Учеба без сучка, без задоринки, блестящие результаты. Со стороны все выглядит идеально. Однажды, правда, он расскажет об издевательствах, которые терпел и в начальной, и в средней школе, и в лицее, вплоть до университета. Дети индусов наследуют касту отца, так что Кумар к несчастью далит. Так его и воспринимают в обществе, несмотря на то, что он наполовину брахман. Не принадлежав в полной мере ни к одной из этих социальных групп, он часто чувствует себя чужим в собственной стране. С таким смешанным происхождением нелегко жить. Заинтригованная Прити наблюдает за ними со двора через открытое окно. Рассеянно приглядывая за тем, как тренируются ее подопечные, она пытается понять, кто же этот незнакомец, которого Лена удостоила такой долгой беседы. С безразличным видом она заходит в зал под предлогом, что хочет взять свою дупату. Лена знакомит ее с кумаром, который уже собирается уходить. Прити, как всегда, с недоверием оглядывает его с головы до ног. Руки она ему не протягивает, здесь мужчины и женщины не имеют привычки прикасаться друг к другу. Внимательно изучив лицо гостя, она отмечает тонкость его черт, а также то, что кожа у него не такая смуглая, как у местных жителей. Светлый цвет лица говорит о его смешанном, более высоком происхождении. Здесь цвет кожи — это социальный маркер. Болливудские актеры, например, светлокожие, почти как европейцы, а вот долиты обычно смуглые. Они не обмениваются ни словом, стоят, поглядывая друг на друга и не решаясь нарушить молчание. Наконец Кумар благодарит Лену и покидает штаб-квартиру. Вечером за чаем Лена выглядит веселой. У молодого человека безупречная карьера, хорошие профессиональные данные. Она провела с ним всего лишь час, но почувствовала, что у того есть особая учительская жилка. Лена знает, что говорит. За годы работы она научилась различать тех, кто идет в учителя за неимением лучшего, выбрав предмет, который не подразумевает других перспектив для карьеры, или просто в поисках стабильного заработка, и тех, кто жаждет именно преподавать. Кумар из последних, она готова поклясться. Прийти ее восторгов не разделяет. Он, конечно же, хороший специалист, говорит она, но такие типы ей хорошо известны. Как только представится удобный случай, он без колебаний их бросит. Брахманы они такие, надменные, тщеславные, гордятся своим высоким происхождением и пекутся только о своих интересах. Школа будет страдать от его неопытности, а он использует ее как трамплин, подучится на месте, потренируется на детях, а потом смотается в другое место, попривлекательнее и поденежнее. Не верит она ни его речам, ни его мотивации, Фальш все это, слишком красиво, чтобы быть правдой. Лена считает, что она несправедлива и слишком строга. Ей понятно недоверие Прити по отношению к Брахманам, но Кумар ведь не из богатых и никогда не пользовался никакими привилегиями. Рождение, происхождение ничем ему не помогли. Он знает, что такое дискриминация, знает, каково это — быть отверженным. И ударов он вынес достаточно и решил не оставлять их без ответа. Только отвечать он хочет не физически, а духовно. Напомнив ей, что сегрегация работает в двух направлениях, Лена спрашивает, по какому праву она может запретить ему преподавать в школе, во имя какой традиции, какой касты, какого цвета кожи. Прийти что, сама собирается судить его, как те, кого она так осуждает? И потом, как она и предвидела, кандидаты в учителя в очередь не выстраиваются». Лена нашла больше понимания со стороны зарубежных ассоциаций, чем у индийского преподавательского сообщества. Вывод напрашивается неоспоримый. До социального прогресса еще далеко. На детей-долитов всем наплевать, поэтому она твердо убеждена, что учитель должен происходить из этой самой среды. Перемены начнутся изнутри. Иначе и быть не может. В этой маленькой революции Лена отводит себе роль посредника, скромного труженика. Она представляет себя чем-то вроде руки-часовщика. Много-много часов она ковыряется в механизме, а потом механизм работает уже сам. И в этом механизме Кумар — один из винтиков. У него есть свое место в ее проекте. Несмотря на Прити и ее сомнения, Лена готова взять на себя ответственность за сделанный выбор. Права она или нет, покажет будущее. Она хочет идти своим курсом, не изменяя своим убеждениям. Единственным компасом, который укажет ей путь в этом небывалом предприятии, единственным союзником будет ее интуиция. Она уверена лишь в одном. Нет, ничего невозможного. Надо верить в это и идти вперед.